Глава третья. В больнице. Миссис Браун, которая рылась в кухонном столе в поисках резинового колечка, тяжело вздохнула. «Если я увижу еще хоть одну банку телящего заливного, я с ума сойду», — проговорила она с несвойственными ей истеричными нотками в голосе. «Четвертая банка за неделю? Я уже не говорю о трех бутылках сока и двух дюжных яиц, а что касается винограда, я просто сбилась со счета». Миссис Бёрд фыркнула. «Я вам вот что скажу», — заметила она хмуро. «Мистер кари будет торчать в больнице, пока это не надоест ему, и ни секундочка меньше. Уж он-то не упустит такого подарка судьбы. Подумать только. Лежишь в чистой постели, бесплатно питаешься, да кроме того, с тобой еще и носятся, как с писаной торбой. Стоит доктору сказать, что дела идут на поправку, как ему немедленно становится хуже». Миссис Бёрд взяла у миссис Браун резинку и сердитым щелчком нацепила ее на горлышко банки. Выражение ее лица явственно говорило, что, окажись мистер Кари поблизости, ему бы и впрямь крепко не поздоровилось. Прошло уже больше недели с тех пор, как сосед Браунов попал в больницу. И хотя ни рентген, ни многочисленные осмотры не смогли обнаружить у него никаких повреждений, он по-прежнему настойчиво утверждал, что не может пошевелить ногой. На Браунов же обрушился целый водопад открыток, записок и прочих посланий со всевозможными требованиями от винограда самых лучших сортов, на свежих газет, журналов, почтовой бумаги, марок и прочего. Так что всего и не перечислишь. Поначалу Брауны были только рады услужить, а поскольку летние каникулы закончились, и Джонатан с джуди уехали в школу, исполнение желания мистера Карри легло на плечи падингтона и он целыми днями носился по рынку со своей продуктовой сумкой на колесиках. Однако после целой недели постоянных хождений в больницу и бесконечных жалоб ворчливого пациента Брауны Почувствовали, что их человеколюбие приходит конец. Надо сказать, что даже терпение больничного персонала уже заметно подостощилось. И старшая сестра все прозрачнее и прозрачнее намекала на недостаток свободных мест. «В нашем доме он болеть не будет», — безапелляционным тоном заявила миссис Бёрд. «Только через мой труп. И я не позволю, чтобы Падзингтон бегал по его дурацким поручениям, когда он вернется из больницы. Он с бедного медвежонка семь шкур сдерет». Паддингтон, который как раз в эту минуту вбежал в кухню, вздрогнул и поспешно пощупал мех на животике. Однако к великому облегчению шкура на нем явно была всего одна, и он, успокоившись, сосредоточил все свое внимание на корзине с гостинцами. — Ты точно ничего не перепутаешь? — на всякий случай спросила миссис Браун, осторожно втискивая в набитую корзину вишневый пирог. Паддингтон облизнулся. — Постараюсь, миссис Браун. — ответил он. И не вздумай выколупывать вишни из пирога. Угадав его мысли, предупредила миссис Бёрд. Если мистер кари обнаружит хоть одну дырочку, в нас полетит очередная открытка, а я имею и так уж сота по горло. Падзингтон сделал вид, что до глубины души оскорблен таким предположением. — Как же можно выколупывать вишни из пирога? — ужаснулся он. Миссис Браун поспешила сменить тему. — Объясни мистеру Карри, что вечером... «Мы прийти не сможем, потому что приглашены в гости. Побудь там минут пять и довольно Вообще-то, они по утрам не пускают посетителей». Но миссис Бёрд позвонила старшей сестре, и та сказала, что один раз можно. Падингтон внимательно выслушал все наставления. Честно говоря, ему не очень-то улыбалось встречаться с мистером Карри с глазу на глаз. До сих пор он приходил только вместе с остальными браунами. И теперь сильно опасался, что мистер кари воспользовавшись случаем, не применит сказать ему парочку гадости по поводу игры в гольф. Поэтому, узнав, что дольше пяти минут задерживаться не придется, он заметно повеселел. Миссис Браун вызвала такси, которое должно было отвезти медвежонка в больницу, и уже через несколько минут Пазингтона нагрузили корзинкой, свертком с булками и термосом с какао, на случай, если он задержится опоздать на послезавтрак. Он надел синий пальтишко и шляпу и отправился в путь». Когда такси свернуло с улицы в сад и скрылось из виду, миссис Браун и миссис Бёрд вернулись в дом. «Как вы думаете, может, всё-таки не стоило пускать его одного?» тревожно спросила миссис Браун, закрывая входную дверь. «Ничего, можете о нём не беспокоиться», — уверенно отозвалась миссис Бёрд. «О себе любимым этот медведь всегда позаботится». Миссис Браун ещё раз вздохнула. «Я не западен, кто на беспокоюсь пояснила она. «Я беспокоюсь за больницу». Больница, в которую положили мистера Карри, находилась совсем недалеко от улицы Виндзорский сад. Это было большое многолюдное заведение, и миссис Браун содрогалась при одной только мысли, что может случиться, если Пазингтон вдруг попадет не в тот коридор и потеряется. Впрочем, менять что-либо было уже поздно, потому что не прошло и пяти минут, как машина свернула с проезжей части, ехала в большие ворота и остановилась у главного входа в огромное кирпичное здание. Паддингтону не часто доводилось покататься на такси, тем более без взрослых, поэтому он слегка огорчился, что они так быстро приехали. Тем не менее, он с важным видом вылез из машины, поблагодарил водителя, вошел в вестибюль и направился к стойке с надписью «Регистратура». «Мистер Карри?» — переспросил санитар, сидевший за стойкой. Он пробежал пальцем по длинному списку, приколотому к стене. «Что-то не припомню такого. Вы по предварительной договоренности». «Ага». — кивнул медвежонок. — Миссис Бёрд специально утром звонила. Санитар почесал в затылке. — А вы хоть знаете, чем он занимается? осведомил он. Нас тут такая куча народу, кого только нет. Паддингтон призадумался. — Да, в общем-то, он ничем особенное не занимается, — рассудил он наконец. — Только ворчит. — Это, боюсь, мало поможет, — вздохнул санитар. «Ворчунов тут между нами, говоря, не один и не два, а как, простите, ваше имя?» «Браун?» Без запинки ответил медвежонок. «Паддингтон Браун. Адрес Виндзорский сад, дом 32». Санитар просмотрел еще какой-то список. Нет, что-то не вижу Я тут ни одного медведя, тем более железнодорожными именами. Покачал он головой. Пожалуй, придется отправить вас к мистеру Гранту. Он у нас разбирается со всеми трудными случаями. «Спасибо», — от души поблагодарил Падзингтон. «Он тут у вас самый главный?» «О, да», — кивнул санитар, снимая телефонную трубку. «Мистер Грант, у нас всему голова». Он хотел было набрать номер, но вдруг осёкся и поглядел на странного пациента. «Постойте-ка». Его лицо вдруг прояснилось. «У вас, наверное, голова не в порядке. Вот оно что». «Что же вы сразу не сказали?» «Тогда вам нужен психиатр». Перехватив непонимающий взгляд медвежонка, санитар нагнулся к нему поближе. «Ну, это доктор, который лечит тех, у кого вот здесь не все дома». Доверительно пояснил он, постукивая пальцем по лбу. «Тех, которые, как говорится, с приветом». Чем больше санитар объяснял, тем сильнее Падзингтон удивлялся. Во-первых, хотя он и любил всякие занятные слова, такого заковыристого, как «психиатр» ему еще ни разу не попадалось. «А во-вторых, хотя его и попросили передать привет, но только мистеру Карри, а не какому-то там незнакомому доктору». «Я с приветом, да только не для него», сказал Паддингтон, начиная не на шутку тревожиться. На сей раз пришел черед удивляться санитару. над сказать, мохнатая фигурка по ту сторону стойки с самого начала показалась ему в высшей степени странной. И хотя он не обнаружил ни в одном списке пациента по имени Браун, судя по разговору, на сей раз... Формальностями вполне можно было пренебречь. А Пазингтон уже пустил в ход свой самый суровый взгляд, поэтому санитар, слегка отпрянув, поспешно сверился еще с одним списком. «Ну-ну», — успокаивающе сказал он. «Только, пожалуйста, не волнуйтесь. Я сейчас же устрою вам свидание с мистером Хайнсом». «С мистером Хайнсом?» — запальчиво повторил Пазингтон. «Но я пришел к мистеру Карри. Я принес вишневый пирог. Миссис Берт его специально испекла». Санитар прихватил на всякий случай увесистую трость, и пасливо, поглядывая на пациента, вышел из-за стойки. «Думаю, мистер Хайнс, вам гораздо больше понравится», проговорил он, не спуская глаз с медвежонка. Тут он подумал, что выражение с приветом могло напугать пациента, не говоря уж о слое психиатр поэтому решил смягчить краски. «Мистер Хайнс наш лучший специалист по подкручиванию винтиков, понимаете?» проговорил он успокаивающим тоном. «За мной, пожалуйста». Падзингтон не очень хорошо разбирался в больничных порядках, потому что сам сталкивался с ними всего один раз, когда варил ириски и случайно пролил их на живот. Но его высшей степени поразило, что при больнице существует даже такая вещь, как ремонтная мастерская. Правда, у него подкручивать было вроде бы нечего, даже свою сумку на колесиках он оставил дома. Но посмотреть все равно было интересно, поэтому он радостно засеменил вслед за санитаром к двери в конце длинного коридора. Сделав Падзингтону знак «Подождать», санитар скрылся в кабинете. Несколько секунд оттуда долетали приглушенные голоса, а потом дверь снова распахнулась. «Вам повезло», — шепнул санитар. «Мистер Хайнс примет вас прямо сейчас. Он как раз свободен». Взяв Падзингтона за лапу, санитар втащил его в кабинет, после чего поспешно захлопнул дверь с другой стороны. После ярко освещенного коридора Падзингтону показалось, что в кабинете на удивление темно. Жалюзи из тонких реек были полуопущены, и только в дальнем конце комнаты, на докторском столе, горела настольная лампа под зеленым абажуром. Мебели в кабинете стояло немного, шкафы до да стулья, а в самом центре длинная тахта высокая, как накрытый матрасом стол. Приглядевшись, Паддингтон заметил в полутьме фигуру в белом халате. Врач всматривался в него сквозь очки с необычайно толстыми стеклами. «Ходите, прошу». — проговорил врач, поворачивая лампу, чтобы та светила на медвежонка. — Раздевайтесь, пожалуйста, и устраивайтесь поудобнее. — Спасибо большое, — отозвался Падзингтон щурясь на ярком свету. Он очень обрадовался, что нет никакой очереди, поэтому поспешно скинул шляпу и пальтишко, положил их поверх корзины с гостинцами и уселся на ближайший стул. — А долго мне ждать? — осведомился он, разворачивая свой завтрак. ну что вы? Отозвался доктор и взял ручку. «Можем начать прямо сейчас». «Вы уж меня извините за вишневый пирог», — тактично сказал Падзингтон. Мистер Хайнс выронил ручку. Сняв очки, он подышал на стекла, протер их носовым платком и снова друзил очки на нос. «Извинить вас за вишневый пирог?» — осторожно переспросил он. Падзингтон кивнул. «Ну что я... «Не могу вас угостить», — пояснил он, — «потому что миссис Бёрд не хочет получать больше открыток от мистера Карри, но зато я могу поделиться булкой с мармеладом». Мистер Хайнс слегка содрогнулся и решительно отвел в сторону протянутый пакет. «Благодарю покорно», — сухо отказался он. «Послушайте, вас что-то беспокоит?» Он задал этот вопрос, заметив, что медвежонок ерзает и озадачно озирается. «Нет». «Все в порядке, мистер Хайнс», — ответил Падзингтон, снова переводя взгляд на врача. «Я просто смотрел, где ваш гаечный ключ». «Гаечный ключ?» Мистер Хайнс вскочил со стула и сделал шаг к пациенту. «Действительно крайне интересный случай», — не удержался он и с энтузиазмом потер руки. «Санитар сказал мне...» э Тут он замялся, потому что Падзингтон наградил его в высшей степени суровым взглядом. э э то есть, ну, возможно, я даже напишу об этом статью, у меня никогда еще не было пациентов-медведей». Мистер Хайнс помог Паддингтону встать со стула и указал ему на тахту в центре комнаты. «Прилягте, пожалуйста», — пригласил он, «а потом посмотрите в потолок и постарайтесь ни о чем не думать». Паддингтон с интересом обозрел тахту. «Спасибо». Сказал он не очень уверенно и принялся укладываться. «А вы на ней гайки хорошо закрутили?» «Гайки?» — опешил мистер Хайнс. «Дяденька в регистраторе сказал, что вы закручиваете гайки», — пояснил медвежонок, несколько разочарованный, что ничего интересного не происходит. «Я думаю, он просто пытался вас отвлечь, то есть насмешить», — не очень понятно объяснил мистер Хайнс, снова усаживаясь за стол. А сейчас, продолжал он будто бы, между прочим, я хочу поиграть с вами в одну игру, чтобы проверить вашу реакцию. Реакцию? — изумленно повторил медвежонок. А я не знал, что у меня есть реакция. Она у всех есть, успокоил мистер Хайнс. Только у кого побыстрее, у кого помедленнее. Он снова взял ручку. Играем так. «Я называю слово, а вы должны быстро-быстро назвать противоположное, хорошо?» «Плохо», — тут же отозвался Паддингтон. Мистер Хайнс застыл, не донеся ручку до бумаги. «Что такое?» — спросил он сердито. «Вам неудобно лежать?» «Мне удобно», — ответил Паддингтон. «Но вы ведь велели мне всякий раз, как скажете слово, говорить противоположное». Он сел на тахте и бросил на врача еще один суровый взгляд. Ему показалось, что для человека, который берется проверять других, у мистера Хайнса реакция вообще-то плоховато. А тут еще врач ни с того ни с сего принялся считать про себя. «Это еще было не слово, медведь», — проговорил он, переводя дух. «Вы должны были дождаться моей команды. Но уж когда начнем, никаких посторонних звуков. Ну, давайте по счету три». «Два, один, начали!» «Кончили!» — выпалил Паддингтон. Мистер Хайнс открыл боло рот, но, видимо, передумал. «Прекрасно!» — буркнул он. «Ужасно!» — радостно отозвался Паддингтон. «Послушайте!» — срывающимся голосом начал мистер Хайнс. «Оглохните!» — в восторге выкрикнул медвежонок. Хотя он, конечно, и не отказался бы посмотреть, как подкручивают винтики, играть с мистером Хайнсом оказалось очень интересно. И он ужасно огорчился, когда за его ответом последовало гробовое молчание. «Вы больше не можете придумать слов, мистер Хайнс?» — осведомился он. Несколько секунд психиатр молча барабанил пальцами по столу. Судя по выражению лица, ему пришло на ум довольно много выразительных слов, но... Он благоразумно решил оставить их при себе. «Белый», — сказал он, уныло сна уберясь за ручку. «Черный», — парировал Падзингтон и снова улегся на тахту, сложив передние лапы на груди с довольным выражением на мордочке. «Большой», — с надеждой произнес мистер Хайнс. «Маленький», — даже не задумался медвежонок. «Быстро», — сказал врач. «Медленно», — откликнулся Падзингтон. Назвав одно за другим еще с полдежины слов, мистер Хайнс вроде бы слегка пришел в себя и несколько минут усердно строчил на листке бумаги, пытаясь поспеть за Падзингтоновыми ответами. «Я с сном», — проговорил он, наконец, откидываясь на стуле. «Пасмурно», — нашелся медвежонок. Мистер Хайнс усмехнулся. «Мы закончили». «Они начали», — выкрикнул Падзингтон. «Вот и нет», — снова рассердился мистер Хайнс. «Вот это да, завопил Паддингтон. «Нет, нет, нет!» — взревел мистер Хайнс, колотя кулаком по столу да, да, да!» — крикнул Паддингтон, размахивая лапами. «Прекрати!» — не выдержал врач. «Продолжай!» — отозвался Паддингтон от возбуждения, чуть не свалившись с тахты. Мистер Хайнс обвел кабинет помутившимся взглядом. «Боже, зачем я в это ввязался?» кричал он, пряча лицо в ладонях. У меня теперь у самого все в голове разладилось. Паддингтон снова сел и поглядел на врача с удвоенным интересом. «Может быть, вам подкрутить в ней винтики, мистер Хайнс?» — осведомился он. «Я пойду позову дяденьку из регистратуры. Он, наверное, сумеет вам помочь. Он в этих вещах здорово разбирается». И он начал быстро слезать с тахты, Но тут мистер Хайнс вдруг ни с того ни с сего метнулся к двери. «Я ухожу на пять минут», — трагическим голосом объявил он. «На пять минут. Если когда я вернусь, ты еще будешь здесь». Мистер Хайнс так и не закончил фразу, зато так увесисто прихлопнул ее дверью, что даже Пазингтону стало ясно, доктор не совсем доволен ходом их беседы. Несколько секунд медвежонок таращился на закрытую дверь, потом скачал и принялся поспешно собирать свои вещички. Тут он заметил, что кроме двери, через которую он вошел в кабинете, есть еще одна. Поразмыслив, Паззингтон решил воспользоваться именно ею. Когда мистер Хайнс покидал кабинет, на лице у него было очень уж свирепое выражение. И что бы там ни ждало за второй дверью, Паззингтон ничуть не сомневался, что подкручивать винтики ему там не станут.